Глава шестнадцатая. Год назад. «Могу начать со слова из семи букв», — сказал мальчик. «Моя смена закончилась час назад. Серьезно?» «У меня четыре А». Он начал выкладывать фишки эрудита. Процесс этот был медленным. Подставка стояла у него на груди, провода мешались. «Карпец», — выложил он Через звезду в середине и закашлялся. Мальчик проходил последний курс химиотерапии. Мы считали, что лечение дает хорошие результаты. Я выложила свои буквы AGA, приставив их сверху к букве S в «карпец». Шикарно усмехнулся он. «Печи или армейские генералы?» «Генералы?» Улыбка была ему к лицу, под глазами у него виднелись отчетливые пятна винного цвета. Они исчезали, когда он улыбался, и мальчик становился больше похож на себя прежнего, владеющего методами деления многозначных чисел, любящего футбольные карточки, а еще с нетерпением ожидающей пятницы, когда мама вечером приносила ему жареную курицу к большому неодобрению сестер но он, ведущий войну со смертью, уже переменился, хотя это было только начало его лечения. Он хорошо знал свои недостатки и сильные стороны, иногда бывал ироничен, рассуждал, какая музыка ему интересна, какие хорошие книжки ему стоило бы прочесть. Мальчик снова улыбнулся. На опухших от гормонов щеках появились непривычные ямочки. Потом дописал мое h g a s до «H-G-A-S-T-A-C-H-E». И уронил руки вдоль тела, измотанной трудной работой. «Брать буквы и выкладывать их на лежавшую у него на животе доску». «Очков немного, но слово мне все равно нравится», — сказал он. «Ух ты, Боже мой, придется мне сдаваться. Если это входит в мои обязанности врача, то я не справилась». «Просто я очень талантливый». Он шутил, но был, в общем, в этом уверен. Я о своих умениях говорил как о данности. «Хорошо справляюсь с математикой и плохо с раком». «А что такое агастейч? «Только не говори, что это медицинский термин». «Произносится агостахе?» «Нет, не медицинский, это цветок». «Слишком много знаешь». Физика, математика, латинские названия цветов — это греческое. Вообще-то, по правилам, иностранные слова не разрешаются. Не надо меня штрафовать за то, что я умный. Я засмеялась, и он тоже, но его смех перешел в судорожный кашель. «Давно ты так кашляешь?» — спросила я. Несколько дней, ничего серьезного. У мамы была простуда. Ну, ладно. «А где вы живете?» — ему было любопытно. Этот интерес был мне хорошо знаком. Я часто задумывалась о своих лекторах и консультантах. «Кто они?» — думала я про себя. Смотрела, как они, уходя, проверяют телефоны и садятся в машину, где на зеркале болтаются освежители воздуха сумасшедших расцветок. Недалеко ответила я. «Минут десять езды. Вы всегда хотели быть врачом?» Я посмотрела на него. «А что? Ты тоже хочешь?» «Да нет, просто медицина, она... Не знаю. Какая?» «Слаборазвитая, что ли?» «Хирург, который мне ногу отрезал, делал это чуть ли не с банальной садовой пилой». «Да, пожалуй, справедливая оценка. В медицине часто важнее случайность, а не точная наука. Иногда лекарства действуют там, где мы этого не ожидали, и остается только пожать плечами». Я посмотрела на кровать. Одеяло свалилось, обнажив культю, как неожиданно показывается из-под воды утес в море. Там должно быть еще тело, но ничего не было. Я надеялась, что мне это всегда будет странно и волнительно, что это будет меня расстраивать, даже когда его, моего первого трудного пациента, уже выпишут из больницы. «Да», — согласилась я, — «медицина на самом деле не наука, а искусство». «Твои родители врачи?» Паси Бог!» — я засмеялась, представив себе отца в больничной среде. «Папа — айтишник, а мама...» — начала я, не успев подумать, и тут же об этом пожалела. В окно светили фонари парковки, раздражая глаза, и я подошла закрыть шторы. Мальчик поелозил в кровати, глядя на меня. «А мама...» — умерла от рака, — быстро ответила я. «Вот только...» — меня даже смутило, как недавно это было, всего месяц назад... Он мог бы спросить, почему я тогда работаю. Но жизнь продолжается, хотя на душе тяжело. Даже когда я каждый вечер заезжаю к отцу. «Чертов рак!» — сказал он тихо с интонацией взрослого. «Всюду он...» «Знаю, знаю...» Он поднял руку, почесать облысевшую голову, и выглядел так, похоже на маму перед смертью. Слишком худой, совершенно лысый. Мне пришлось отвернуться. «Это, наверное, трудно, лечить раковых больных?» Я моргнула. Не помню, чтобы кто-нибудь такое спрашивал. Видимо, у взрослых есть запретные темы, которых у него не было. «Да», — почти шепотом сказала я, — «но это все равно хорошее дело». Я поежилась, несколько смутившись. В тесной палате было полутемно. Он слегка улыбнулся и сменил тему. «Рэйч, хотите посмотреть на крутую штуку?» Он задрал свою черную футболку, под ней оказалась вытатуированная на ребрах футбольная карточка Ньюкасл Юнайтед. За город! засмеялся он. Я встала, наклонилась ближе. Когда ты это сделал? удивилась я. На прошлой неделе решил отметить середину пути. Схема его химиотерапии была долгой, дольше, чем у всех моих прежних пациентов. И мама тебе разрешила? Я была в ужасе. Последствия татуировки у человека с ослабленным иммунитетом могут быть самые худшие. Ты же целую вечность не сможешь кровь сдавать. Я поймала себя на том, что делаю ему выговор, и заставила себя остановиться. Я ему не родитель. Ну, конечно, она не знает. Он усмехнулся и опустил футболку, закрыв татуировку. Я не могла избавиться от стандартных мыслей. «Как это будет выглядеть в его шестьдесят, когда интерес к футбольным карточкам пройдет? Что, если он захочет вообще забыть, что у него был рак?» «Не говорите ей, прошу вас», — добавил он быстро. Я размышляла, скажется ли это на лечении. «Скорее всего, нет». «Хорошо», — сказала я, — «сохраню его тайну». Я снова наклонилась к нему. Он опять задрал футболку. Вроде бы воспаления не было. Я посмотрела ему в глаза. Почему-то выражение моего лица вызвало у него смех, который закончился приступом кашля. Что-то меня насторожило. Слишком хорошо откашливался, очень много мокроты. «Погоди», — попросила я, снимая с шеи стетоскоп и прикладывая к его груди. «Дыши». Он все еще кашлял, пытаясь совладать с дыханием. Звук этого кашля мне не нравился. «Что это?» — спросила я у Бена, как только он вернулся домой. Передо мной на столе лежала старая Nokia. Бен был в пабе, куда он неизменно ходил каждый четверг с друзьями-айтишниками. Он посмотрел на телефон, и на лице у него отразилось недоумение. «Мой старый телефон», — ответил Бен, удивленный, будто ему показали фокус. «Он завалился за спинку дивана. И что?» «Почему он был там?» «Это второй телефон». Лицо у него стало озадаченным, потом сердитым. Между бровями появилась складка. «Нет, ничего подобного. А что?» «У тебя есть второй телефон. Я достал этот телефон, чтобы найти старые пароли, которые в него записывал. Я уставилась на телефон, включила его, но он был заблокирован кодом. Можешь мне показать?» — попросила я. «Зачем?» Витубена стал такой страдающий, будто я ему причинила физическую боль. Вот тут мои подозрения исчезли. Сразу было видно, что он не врет, и зачем я спросила? «Прости меня». «Ты думаешь, что я тебе изменяю? Прости, это из-за...» Он глянул через плечо, будто на что-то показывая. Я сразу поняла, о чем он. «Мама». Отец нашел электронные письма всего пару недель назад, и не только письма, еще и сообщения в телефоне. Мерзкие сообщения, которые мама посылала их общему другу. Она этой грязью нас всех предала. Нет, просто увидела телефон и подумала всякое. Но я поняла, что в его словах был смысл. Поспешные выводы это на меня не похоже. Обычно я рассматривала все обстоятельства. Что же со мной творилось? Рэйч, может тебе стоит с кем-то поговорить насчет мамы? Это же было так внезапно. Не надо психоанализа, попросила я. «Пожалуйста».